Глава д в а д ц Кристина. Сознание возвращалось рывками. Боль пульсировала в висках, разносясь волнами по всему телу. Во рту было сухо, а в желудке пусто. Зрение не сразу сфокусировалось, когда я открыла глаза. Ожидала увидеть опостылевшую обстановку своей комнаты камеры, поэтому новое помещение... повергла в еще больший ступор и так не проснувшееся сознание. Я находилась в небольшой жилой комнате. Стены без отделки, словно подготовлены к поклейке обоев. Единственное узкое окно зарешочено. Из мебели только низкий комод, стул д да о кровать, на которой я лежала, укрытая теплым одеялом. Голову стягивал бинт. Ощущалась боль в ушибах. Из одежды, судя по ощущениям, на мне были трико и спортивный топ. От футболки и толстовки меня избавили. Медленно, но события прошлого начинали выстраиваться перед глазами. Побег, пролесок, стас, нападение, мертвый Андрей Викторович. Последнее, что вспоминалось, это Стас передо мной и Вест, удерживающий меня со спины. Что же произошло? Где я сейчас? «О, очнулась!» — раздался знакомый женский голос. «Вика?» — я даже приподнялась на кровати, разглядывая давнюю знакомую. Она ничуть не изменилась. Черные волосы блестели, словно шелк. «Стройную фигуру подчеркивали облегающие джинсы и топ. В последний раз я видела ее при выписке из больницы, а потом разговаривала с ней по телефону. И тогда она передала трубку в е с т о напомнила себе, насторожившись. «Значит, меня забрали». Сердце замерло в ужасной догадке. «Астаса убили?» «Быть не может!» «Именно я!» — рассмеялась девушка, пройдя к стулу, походкой от бедра. «Ты изменилась, Кристина! Похудела? Уже не та толстушка!» «Где я?» — спросила, игнорируя ее слова. «Само собой, я изменилась. Мало бы кто не изменился в таких жизненных обстоятельствах». «В надежном месте?» — пожала она плечами. «Зачем я вам?» «Ну, этот вопрос не ко мне. Я здесь вольный стрелок», — она со смехом расселась на стуле, закинув ногу на колено. «Ивеста здесь?» — задала вопрос полушепотом, внутренне содрогнувшись при воспоминании о человеке, из-за которого начались все мои неприятности. «Конечно!» — сладко улыбнулась Виктория. я «Потрясающий мужчина, правда?» «И вы вместе работаете». Голова болела, но мозг уже начинал судорожно соображать. «Раз Виктория расположена к разговору, нужно выяснить как можно больше». «Работаем». «Обманываешь таких дурочек, как я, по приказу Эста?» «Когда он очень хорошо попросит». хмыкнула она, продолжая улыбаться, но взгляд сделался стальным, опасным. «Я специалист по оружию и зачетный снайпер. Давно бы тебя сняла, если бы в этом была моя задача». «Снайпер? Вот значит, как они вывели из строя машины. Тогда мне повезло, что я нужна живой. Интересно только для чего?» «У тебя будет возможность поболтать с Джейсом, раз просишь!» Она откинулась на стуле, прищурив глаза. «Не уверена, что смогу. Боюсь его до чертиков». «Значит, не раз просишь?» Она пожала плечами. «Могу я спросить, а...» — прикусила губу, не уверенная, что стоит озвучивать этот вопрос. Ведь сама не знала, хочу ли услышать ответ. т с и р о в Станислав. Он охранял меня». Виктория рассмеялась, запрокинув голову. «Хочешь узнать, жив ли твой Стасик?» «Да, хочу», — сдержанно отозвалась я, не понимая причин ее веселья. «Я была права». «В чем?» — поморщилась от прострелившей виски боли. Разговор с Викторией только нервировал. Она будто зашла, чтобы развлечь себя. «В том, что вы с Серовым вместе на самом деле? Иначе что он делал возле тебя? Да и бык сказал, что он защищал тебя до последнего». «До последнего?» Резко села, почти не обращая внимания, на мелькнувшее головокружение. «Да не пугайся ты, жив он!» Вест не успел его пристрелить. Но так даже интереснее. Рвана выдохнула, обхватив плечи руками. Сложно сказать, что я испытываю к Станиславу. Но смерти я не желала никому. Ни ему, ни тем солдатам, ни даже Андрею Викторовичу. Но сложилось именно так, что из-за меня пострадали и, может быть, погибли люди. Между ними свои терки. Именно из-за серого Джейс оказался без поддержки в тот день, когда он вколол тебе препарат. Помнишь? «Конечно, я помню тот день», — прикрыла глаза л а д о н ь ю утомленная этим разговором. Почти ничего важного не узнала, а только усугубила головную боль. Так что Джейс, мягко говоря, желает оторвать Стасу голову, А так как убить его не удалось, отгадай, кому достанется. Она взмахнула руками, ткнув в мою сторону указательными пальцами. Что ты имеешь в виду? Вест тебя трахнет, — припечатала она, отчего я вскинулась, ошалела, уставившись на веселящуюся Викторию. Внутренности сжались от страха. Потому что ты баба Серова. Ты ошибаешься. Я н е залепетала и сразу замолкала, поняв, что Виктория просто издевается. В глубине ее глаз клубилась веселая злость, которую я не понимала. «Виктория, почему ты не сообщила мне, что объект очнулся?» Голос из прошлого резанул по нервам ножом, низкий, с легкой хрипотцой и акцентом. Таким же тоном он требовал выдать ему деньги, направив на меня пистолет. Громко выдохнув, я сжалась на кровати, подтянула одеяло к груди и устремила взгляд на вошедшего в комнату Веста. Казалось, его давящая аура заполнила собой все помещение. Серые глаза впились в мое лицо внимательным, холодным взглядом. Невозмутимый, поза расслабленная, но даже в обычной черной футболке и джинсах он казался пугающим и опасным. Хотя я понимала, что это эффект моего отношения к нему и эмоций, что вызывал этот человек. «Она только что очнулась Джейс», — отмахнулась Виктория. «Сразу начала расспрашивать о Серове. Волнуется». Я уж не стала ей врать. Правду сказала, что жив ее любимый. В глубине души поднялся почти животный страх в перемешку со злостью и возмущением. Зачем ей убеждать Веста в том, что мы со Стасом в отношениях? Просто для забавы? А мне сталкиваться с последствиями? Что если действительно неприязнь Веста к Стасу, «Перекинется на меня!» «Выйди, мы поговорим», — ответил Вест, даже не взглянув на Викторию. «Как скажешь!» Виктория вспорхнула со стула и через секунду покинула комнату, закрыв за собой дверь. Я вся съежилась под тяжелым взглядом Веста. Сердце рухнуло вниз, когда он сделал первый шаг к кровати. и «Кажется, я близка к новому о б м о р к у «Как состояние?» — деловито спросил он, подхватывая стул за спинку, чтобы поставить его возле кровати. Головокружение, тошнота. Он присел передо мной, продолжая внимательно оглядывать. «Потери памяти вижу, не страдаешь», — хмыкнул он и замолчал, ожидая ответа, на который я не сразу сподобилась. Голова кружится, приглушенно ответила, не узнавая свой голос. Настолько несчастным он звучал. И болит, не тошнит. «Я сменю повязку и озвучу правила», — сообщил он, повернувшись к комоду, чтобы извлечь из верхнего ящика аптечку. Потом протянул руки ко мне. Огромных трудов стоило не отпрянуть назад. Я застыла, глядя перед собой и позволяя Весту размотать повязку на голове. Мы сталкивались с ним не раз, но впервые находились столь близко в почти спокойной обстановке. Я не решалась посмотреть в его глаза, предпочитая наблюдать, как он ловко орудует ножницами, подготавливает повязку или к о п л а с т ы р ь Костяшки его пальцев украшали свежие ссадины и синяки, отчего, вопреки моим прежним словам, к горлу подкатывала тошнота. «Сбежать не удастся», — начал он, словно гвоздями вбивая эту мысль в мою голову. «На всех окнах решетки. Даже при твоих возросших силах их так просто не выбить. Из дома ведет две двери». Обе на кодовых замках. Само здание окружает высокий кирпичный забор. А дальше километры леса. Денег у тебя нет. Ты в розыске. Даже если умудришься уйти, тебя сразу же найдут и вернут на Атлант. Я так понял, тебе там не понравилось. Мне и здесь не нравится. б у р к н у л а я зло, но глаз так и не подняла. и зашипела, когда Вест приложил повязку к ране, чуть надавливая. «Ты в этом не одинока. Мне тут тоже не нравится. Поэтому не усугубляй глупыми выходками мое пребывание в этом доме». Поняла? Пальцы обхватили подбородок и запрокинули голову. «Сколько раз я видела в кошмарах эти серые глаза!» «Поняла!» л а а п п р о ш е т И тогда Вест отпустил. Я вновь отвернулась, вздрогнув, когда его пальцы скользнули к виску, чтобы закрепить повязку пластырем. «Перемещаться можешь между тремя комнатами. Ванная сразу за твоей, туалет и кухня. Она дальше по коридору. У меня нет вещей. Почти физически». Ощутила, как взгляд Веста скользнул к моим плечам и груди, к которой я прижимала одеяло. «Я скажу Вике, чтобы она выделила тебе одежду. Завтра бык поедет в город. Закажешь ему вещи». На этих словах он поднялся и направился на выход. «Что со мной будет?» Подняла к нему глаза с замиранием сердца, ожидая ответа. «Ничего изменить ты не можешь, поэтому сосредоточься на том, чтобы не доставлять мне еще хлопот». Дверь за Вестом закрылась, оставляя меня в той же неизвестности, в которой я очнулась.